Четно пытался и листан успокоить людей и заставить их двигаться наконец к югу. Какой там? Мужчины стремились перво-наперво разыскать своих жён, а те детей. Вот несколько воссоединённых семей направилась к горам, но медленно, слишком медленно и слишком поздно. Пирас взъёлся над крепостью, подобный кроваво-красной па вящей комете. Вился длинный хвост, как тистые лапы прижимались к брюху, а на спине восседал повелитель Герминарт, и солнце играло на позолоченных рогах его шлема. Верминард обеими руками держался за гриву дракона. Всё выше взлетали они в солнечное небо, бросая зловещую тень на людей, метавшихся по двору. Поражённые магическим ужасом, они не могли ни бежать, ни даже кричать, лишь цеплялись друг за друга, неотрывно глядя на чудовище и зная, что смерть неизбежна. По слову Верминарда Пирус уселся на одну из крепостных башен, в молчаливой ярости взирал повелитель драконов на обречённых мятежников. Танис внезапно почувствовал, как пальцы Стурма сжали его плечо. «Смотри!» — рыцарь указал вперед, на ворота. Танис неохотно оторвал взгляд от башни и верминарда и увидел двоих людей, бежавших к выходу из крепости. «Эбен!» — полуэльф не поверил своим глазам. «Но кто это там с ним?» «Не уйдешь!» — выкрикнул стурм. И прежде чем Танис успел остановить его, кинулся за теми двоими. Танис побежал следом. Краем глаза он увидел мелькнувшие алые одеяния. К нему присоединились и Рейслин с братом. «Я тоже не все еще выяснил с ним!» — прошипел маг. Все втроем они догнали стурма как раз в тот момент, когда тот схватил Эбена за шиворот и швырнул на зим. «Предатель!» — крикнул рыцарь. «Я все-таки отправлю тебя в бездну, хоть бы это и стало моим последним деянием!» И он занес над горлом Эбена меч. Но тут спутник предателя обернулся к стурму и перехватил его руку. Ахнув, рыцарь замер и едва не выпустил Эбена, ибо его глазам предстало нечто поистине невероятное. Рубаха человека порвалась и распахнулась во время безумного бегства из рудника». и там посередине груди, прямо в живой плоти, сидел сверкающий зелёный камень размером с мужской кулак. Он горел на ярком солнце каким-то недобрым, пугающим светом. О такой магии я никогда даже не слышал, пробормотал Рейстин, заворожённо глядя на камень. Невероятное зрелище приковало друзей к месту. Заметив устремлённые на него взгляды, Берэм инстинктивно запахнул на груди рубаху, потом выпустил руку с турмы, повернулся и побежал к воротам. Ябен скачил на ноги и бросился следом. Столб прыгнул вперёд, но Танис остановил его. "Слишком поздно сводить счёты", сказал он. "Надо позаботиться об остальных". "Танис!" завопил Карамон, указывая на что-то чуть повыше ворот. Каменные плиты стен начали расходиться в стороны, из открывшейся дыры сперва медленно, потом всё быстрее стали валиться из палински-гранитные валуны. Со страшной силой врезались они в мостовую, дробя её в пыль. Сквозь грохот каменных глыб смутно слышался лязг тяжёлых цепей, приводивших в действие механизм. валуны начали падать как раз в тот момент, когда Эбен и Берем подбежали к воротам. Эбен закричал от ужаса, скинул руки над головой в жалкой попытке заслониться. Его спутник поднял глаза и, казалось, вздохнул. В следующий миг обоих похоронил под собой чудовищный камнепад. Древний механизм намертво запечатал ворота Пак Старкаса. «Это ваш последний акт неповиновения», — проревел Верминард. Грохот камней на время заглушил его голос, что, понятно, привело повелителя драконов в еще большую ярость. «Вам была дарована возможность потрудиться во славу владычицы. Я отечески заботился и о вас, и о ваших семействах, но вы, упрямые глупцы, не цените ничего. И за это вы поплатитесь жизнью!» Он высоко поднял приносящую ночь. «Я перебью мужчин! Я сожгу женщин! Я уничтожу детей!» При касании руки повелителя и Пирус, распахнув громадные крылья, прыжком бросился в воздух и широко раскрыл пасть на вдохе, готовый сметнуть из пепеляющие пламя в беспомощную толпу во дворе. Но не успел. Провалив в крышу крепости, расшвыривая обломки и мусор, снизу вверх навстречу ему свечой взвилась мотофлёр. Старая драконица окончательно погрузилась разумом в прошлое, заново переживая утрату детей. Она снова видела перед собой рыцарей верхом на золотых и серебряных драконах со смертоносными копьями, зловеще блестающими на солнце. Четно умоляла она своих детей не ввязываться в проигранную битву. Четно пыталась убедить их, в этой войне надеяться было более не на что. Можно ли удержать юных рвущихся к подвигам? Прочим чались они, оставив её лишь слёзы в опустевшем логове. И как раз в тот момент, когда перед ее умственным взором вновь развернулась картина той последней кровавой битвы, когда она увидела своих детей умирающими на копьях, тут-то и услышала она голос Верминарда «Я уничтожу детей!» И Матафлер, как и много столетий назад, бросилась спасать своих малышей. Пирос, озадаченный столь неожиданным нападением, едва успел увернуться от поломанных, но все еще смертоносных клыков, готовых спороть ему бок. Удар пришелся вскользь, болезненно рванул в большую мышцу крыла. Перевернувшись в воздухе, Пирз по восному мотофлёр когтистой передней лапой глубоко пропохав мягкой подбрюшье драконицы. Обезумевшая мотофлёр не заметила боли, но Пирз был умово же крупней и сильнее. Его удар отшвырнул её прочь. Инстинктивный переворот в воздухе спас жизнь самцу, к тому же дав ему возможность выиграть высоту и время, чтобы напасть самому. Пирз забыл лишь об одном, о своём седаке. Верминард, пренебрёгший боевым седлом, не удержался на спине дракона и кувырком полетел вниз. на его счастье высота была небольшая. Повелитель отделился испугом до да несколькими синяками. Видя, что он поднимается на ноги, большинство людей во дворе шарахнулось прочь, но не все. Быстро оглядевшись, Верминард заметил в углу двора четверых не поживавших обратиться в бегство. Повелитель драконов повернулся навстречу этим четверым. Неожиданное появление мотофлёр и её нападение на пирусов стряхнуло охваченных паникой беглецов, побудило их к действиям. подении же Верминарда подобное низвержению какого-нибудь грозного божества довершило то, чего никак не удавалось элистану и остальным. К людям вернулся разум, и толпа устремилась на юг, к горам, солившим убежище. Видя такой поворот дела, старшина бросил на беглецов свой отряд и одновременно отправил к армии крылана с приказом немедленно возвращаться. Дракониды с рёвом устремились навстречу восставшим, желая вновь посеять в их рядах панику, но просчитались. Люди натерпелись уже довольно. Ни сила, ни посулы мира и безопасности не могли заставить их еще раз поступить со свободой. Они успели понять, не будет мира на Кринне, пока его землю топчет нежить и нечисть. Мужчины, женщины, дети принялись яростно отбиваться, пуская в ход и ногти, и зубы. Сражение растащило спутников в стороны. Лорана оказалась одна. Гилтонос пытался удержаться подле сестры, но толпа увлекла его прочь. Сказать, что эльфийка была перепугана насмерть, значит не сказать ничего. Она даже не подозревала, что бывает на свете подобный страх. Её неудержимо тянуло спрятаться, и она отшатнулась к стене крепости, судорожно сжимая в руке меч, прямо у её ног, прижимая к животу окровавленные ладони рухнувшего мужчины. Глаза, стекленевшие в смерти, казалось, смотрели на Варану. Кровь текла по камням. Варана с трудом оторвала взгляд от лица погибшего и оказалась носом к носу с его убийцей. Драконит видя перед собой поражённую ужасом эльфийку, понадеялся легко справиться с ней. Выпростав длинный язык, он слизнул с меча кровь, перескочил через мёртвого и бросился на Варану. У неё перехватило горло от страха, но руки всё сделали сами, нанеся стремительный удар снизу вверх. Драконит оказался к нему не готов. Острый эльфийский меч пробил латы и толстую шкуру и глубоко вошёл в тело. Варана ощутила, как хрустнуло под лезвием кость, услышала последний захлёбывающийся крик драконида. Мёртвое тело обратилось в камень, рукоять меча выбила из руки, но Варана вспомнила услышанное от воинов: стоит немного повременить, и камень рассыплется в пыль, освобождая клинок. Вспомнила и сама поразилась собственному холоднокровью. Вокруг бушевала битва: яростные выкрики, предсмертные стоны, звук ударов, вопли лязг оружия. Ларана ничего этого не слыхала. Она спокойно выждала, пока труп не рассыпался. Тогда она наклонилась, разгребла прах и схватив меч, взметнула его над головой. Солнце блеснуло на политом кровью клинке. Врак лежал мёртвым у её ног. Она огляделась, но Танисы нигде не было видно. Не было видно и остальных. Быть может, они уже погибли. Быть может, и ее вот-вот убьют. А синее небо над головой было залито таким пронзительным солнцем, и мир, который ей вполне вероятно предстояло вскоре покинуть, казался только что созданным. Каждый камешек, каждый листок с потрясающей четкостью запечатлелся в памяти. Душистый теплый ветер налетел с юга, гоня прочь тяжелые тучи, надвинувшиеся на ее родину с севера. И дух Лораны, освобожденный от страха, взвился выше облаков, и поднятый меч еще ярче засверкал на утреннем солнце.